Глава третья. Левин и Стива. Первая встреча Стива и Левина – это не только обмен любезностями между старыми приятелями, но и своеобразный баттл двух разных характеров и даже жизненных философий. Первые главные персонажи, которые появляются в начале романа – это Стива, Долли и Левин. Анна пока только мелькает на заднем плане, в телеграмме, которую получил от нее Стива. Интересно, что роман анна Каренина начинается не с измены жены мужу, а с измены мужа жене. Стива просыпается утром на диване в кабинете, а не в супружеской постели. Затем происходит разговор Стивы с Долли, который ничем хорошим не заканчивается. Потом Стива едет на службу. И тут возникает Левин. Но сначала о Долле и Стиве. Характер Долле по-настоящему пока не раскрывается. Он раскроется позже, во время разговора с Анной и примирения со Стивой. И даже еще позже, в ее имении Ергушева, где будет дивная сцена с купанием детей и разговором с крестьянскими бабами. И еще позже когда Долли отправится к Анне в имение Вронского и по дороге будет много размышлять о своей судьбе, сравнивая ее с судьбой Анны. И тогда мы прочувствуем глубину и сложность характера Долли. Но пока это просто жена, униженная своим мужем. Единственная деталь, которая позволяет нам немного проникнуться глубиной страданий Долли и понять, что она не только обманутая жена, но и оскорбленная мать, скрывается вот здесь. Степан Аркадьевич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке.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 При этом у нее родилось семеро детей, из которых двое умерли в младенчестве. Если даже она вышла замуж в 18 лет, возраст ее сестры Кити в начале романа, она беременела и рожала от Стивы строго каждые два года. Жене Толстого Софьи Андреевне в 1873 году, когда он начал работу на Данной Карениной, было неполных 29 лет. То есть она была даже младше Долли. Она прожила с мужем 10 лет, но у них уже было пятеро детей – Сергей, Татьяна, Илья, Лев и Мария. В отличие от Долли, характер Стива Облонского Толстой раскрывает в самом начале романа – широкими мазками или, лучше сказать, жирными линиями –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 Но если бы Каренин не назначил своего Шурина на это место, то через сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток Стива Облонский получил бы это место или другое подобное тысяч в шесть жалованья которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены. Здесь уже многое сказано о Стиве талантлив, но ленив, не богат и женился, вероятно, отчасти по расчету. Впрочем, и по любви, ведь сестры Щербацкие были очень привлекательны. Но это и не важно. В широкой натуре Стивы любовь и расчет легко уживаются, чего нельзя сказать о его товарище Левине, для которого жениться по расчету унизительно. У Стивы много родственников, в том числе влиятельных. Впрочем, это и понятно. Князь. Позже мы узнаем, что он из рода Рюриков. Но хорошую должность он получил через мужа сестры. Это было проще всего. Каренин стоит на вершине служебной лестницы, а Стива из всех жизненных путей выбирает наиболее легкий. Что еще? Шесть тысяч жалований в год. Это много? Весьма и весьма. Скажем так, это генеральский оклад – 500 рублей в месяц. Но не губернаторский – 1000 рублей. Тем более не министерский – 1500 рублей, как у Каренина. При этом врач до революции получал порядка 80 рублей в месяц, а учитель старших классов – 100 рублей. Для помещика средней руки Левина – Потратить в ресторане за обед 14 рублей – неслыханная сумма. А Стива расстается с этими деньгами легко. Впрочем, он все делает легко. Легко продает за бесценок купцу Рябинину лес жены и также легко собирается продать ее приданное имение в конце романа. Легкость – вот, на первый взгляд, самая главная черта Стивы. Он легко изменяет жене но и легко кается перед ней. В подлинной истории Анны Карениной я писал, что Стива счастлив, потому что не испытывает чувства вины. Это не совсем так. Стива искренне считает себя виноватым перед женой, и он не фальшивит, когда вымаливает у доли прощения, но так же легко изменит жене снова. Он принадлежит к породе женатых мужчин, которые легко сочетают в себе искреннюю любовь к семье с похождениями на стороне. Они свято уверены, что никакой грязи оттуда они в свой дом не приносят. И порой это действительно заботливые мужья и отцы. Стиву обожает его старшая восьмилетняя дочь Таня, ровесница сына Анны Сережи. И здесь вновь возникает странная параллель между Стивой и Толстым.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 Поцеловав его, наконец, в покрасневшее от наклонного положения и сияющее нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад, но отец удержал ее. «Что, мама?» — спросил он, вводя рукой по гладкой нежной шейке дочери. «Если забыть о том, что случилось в доме Облонских, какая трогательная семейная сцена? Нежный отец». Любимая дочь, забота о жене. Но самое удивительное, что известие о том, что Долли открыла его измену, поразило Стиву едва ли не больше, чем Долли, сам факт его измены. Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромной грушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной. К удивлению, не нашел ее в кабинете. И, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшую все, запиской в руке. Записка — это и есть то ненужное, что не должно было оказаться в доме Стивы. Вина Стивы, по его мнению, не в том, что он изменил жене, а в том, что изменил ей с бывшей гувернанткой которая воспитывала их с долей детей. И вот тогда все смешалось в доме Облонских. Стива влип. В налаженном механизме его измен жене случился какой-то сбой. Пока мадемуазель Роланд жила в их доме, Стива не позволял себе ничего по известному принципу опытных лавеласов. Не занимайся этим, где живешь и где работаешь. Но потом он все-таки допустил ошибку. Нельзя вступать в отношения даже с бывшей гувернанткой. Боже мой, что я сделал, Долли, ради Бога! Ведь он не мог продолжать. Рыдание остановилось у него в горле. Невозможно не поверить в искренность его раскаяния. Но в чем? А в том, что он нарушил стерильность отношений между домом и тем, что находится на стороне. Собственно, Долли, при всей ее наивности в этих вопросах, тоже это прекрасно понимает. «Ты пойми меня. Быть уверенной вполне в своем счастье и вдруг», — продолжала Долли, удерживая рыдания — «и получить письмо»,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 «О, нет! Я понимаю! Понимаю, милая Долли, понимаю!» — говорила Анна, пожимая ее руку. В воспоминаниях о детстве старшей дочери Толстого, Татьяны Львовны Толстой-Сухотиной, той самой Танечки, одни из самых проникновенных страниц посвящены ее английской гувернантке Ханне Терзей, дочери садовника Виндзорского дворца. Как и мадмуазель Роланд, она ставила свою родину ради заработка в России. Видимо, садовникам главной резиденции британских монархов платили не густо и страдала от разлуки с родиной и родными. Но детей толстых она полюбила как своих. «Приехавши в нашу семью, — пишет Татьяна Львовна, — ханна сразу стала жить так, как будто для нее все ее прошлое оставалось навсегда позади, а все интересы ее жизни переносились в нашу семью вымышей в ванне сережу ханна по старшинству посадила после него меня одно время ханна давала нам на ночь по маленькому кусочку лакрицы мы это очень любили иногда наша ханна уезжала к сестре в англию комментарий автора или в тулу к знакомым англичанам которых отыскал для ее развлечения папа и тогда варя двоюродная сестра тани комментарий автора ночевала с нами в комнате со сводами и кольцами уезжая ханна давала варе наставление о том как с нами обходиться, что позволять и что запрещать. Ханна уехала из нашего дома, когда мне пошел девятый год, и с ее отъездом кончилось мое детство и кончилось то безоблачное счастье, которым я жила до тех пор. Конечно, в доме облонских не было такой идиллии, если мадемуазель Роланд все-таки уволили». Но отношения между гувернантками и детьми в русских дворянских семьях были тесными и близкими, ведь дети проводили с ними порой больше времени, чем с родителями. В этих отношениях была особого рода телесная тактильность и душевная доверительность. Пока Долли хлопотала по хозяйству, француженка, по сути, заменяла детям мать. Вот почему Стива так раскаивается в своем грехе. И вот почему Анна прекрасно понимает Долли. Но Стиву простят. Простит Анна, простит и Долли. Наверное, простит и француженка, судьбу которой он собирается как-то устроить. Стиву любят. И не за какие-то его выдающиеся качества, а просто за то, что он Стива. Грешный с ног до головы но так устроивший свою жизнь, что этот грех не проникает внутрь его души и не калечит ее, поэтому рядом с ним всем хорошо. Степана Аркадьевича не только любили все знавшие его за его добрый веселый нрав и несомненную честность,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 Толстой ироничен в отношении своего персонажа, но все-таки и сам любуется им. Насколько он будет суров и придирчив к Левину, настолько он благодушен к Стиве. Известно, что главным прототипом Стивы стал близкий друг Толстого, московский вице-губернатор Василий Степанович Перфильев, 1826-1890 годы. Приезжая в Москву, доженить да бы и после, Толстой останавливался в доме Перфильевых. Перфильев был женат на дочери троюродного дяди Льва Толстого, скандального дуэлянта и картежника Федора Ивановича Толстого, американца, выведенного в комедии Грибоедова «Горе от ума» и Евгении Онегине Пушкина. Перфильев был посаженным отцом на свадьбе Толстого и сонечки Берс, так же, как Стива Облонский на свадьбе Левина и Китти. Сходство Стивы и Васеньки, как иронически называли Василия Степановича в семье Толстых, отмечали разные люди – Афанасий фет Сергей Толстой, Татьяна кузьминская Но сам Толстой старался это сходство не афишировать. Перфильев был несколько обижен на то, каким он был выведен в романе. Впрочем, буквальное сходство между Стивой и Перфильевым отрицал и сын писателя, Сергей Львович Толстой, наиболее глубоко изучивший историю прототипов Анны Карениной. Общее с облонским у него было склонность к удовольствиям и комфорту, добродушие, некоторый либерализм, благовоспитанность и так называемая порядочность. Но такие черты были свойственны и другим представителям высшего круга дворянства, привыкшим к роскоши, разорявшимся и по необходимости поступавшим на службу. «Стива – образ собирательный», – считал Сергей Львович Толстой. В нем отразились и черты нескольких представителей князей Аболенских, не отсюда ли фамилия облонский и некоторые другие лица. Но, на мой взгляд, вообще роль прототипов в случае со Стивой не так важна, как в случае с Левиным и кити За что все любят Стиву, вот что важно. В Стиве было что-то, физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. Здесь ключевое слово «физически». Давайте, наконец, произнесем это. стива абсолютно антидуховное существо. Душевности в нем через край, но духовности 0,0. И дело даже не в том, что он, как, впрочем, и Левину в начале романа, не верит в Бога. Сама по себе категория духовности противопоказана его совершенной физиологии. Она здесь не нужна. Она лишняя. Как записка к мадемуазель Роланд, найденная Долли. Любая попытка придать его образу, хоть какие-то духовные черты, например, заставить его задуматься о смысле жизни, испортила бы совершенный физический и душевный организм, который вызывает эмпатию у всех, кто имеет дело со Стивой. В ситуации с француженкой Стива прошел по краю пропасти. Если бы он впал в глубокое раскаяние и хотя бы на секунду почувствовал глубину страданий жены, он бы погиб. Есть такой незыблемый для любого романа принцип, который называется «арка героя». Герой в начале романа и в конце не может быть одним и тем же. Стива — единственный очень важный персонаж романа, который нарушает этот принцип и не меняется от начала текста до его конца. В конце он такой же, как и в начале, и в этом, как ни странно, состоит загадка его личности. Ведь Стива – важный участник всех событий романа, связанных с его родной сестрой. На его глазах с самым близким ему человеком происходит драма, перерастающая в трагедию. Чтобы спасти сестру, он уговаривает зятя Каренина взять вину измены на себя. До этого он принимает участие в новом витке отношений Левина и кити В конце романа он собирается продать имение жены, то есть, по сути, разорить семью. Стива знакомит Анну и Левина. Но характер его при этом не меняется никак. Это то, что называется как с гуся вода. Правда, мы не знаем, что происходит со Степаном Аркадьевичем после того, как Анна бросается под поезд. Но что-то подсказывает, что и это страшное событие не поменяет внутреннего строения души Стивы. Во всяком случае, он не станет другим человеком, как Вронский, который в начале романа блестящий офицер и светский щеголь, а в конце Душевная развалина — человек, который желает поскорее умереть. Как муж Анны, который в начале романа сухарепедант, а в конце — перестрадавший, всех простивший и поднявшийся до духовной высоты человек. Нежнолюбящий дочь Анны, рожденную от Вронского и взявший ее на воспитание. Не говоря уже о Китти, из глупенькой девочки, ставшей мудрой женщиной и матерью. Все, кто группируются вокруг Анны, в конце романа становятся другими людьми, кроме Стивы Облонского. Если бы Стива был глуп, он был бы невыносим. Нет более невыносимого зрелища, чем глупый и самовлюбленный человек. Но Стива и не глуп, и не самовлюблен. За это его уважают на службе. Главные качества Степана Аркадича, заслужившие ему это общее уважение по службе, состояли, во-первых,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 С ним легко не только потому, что он славный малый, но и потому, что он знает, чувствует, как разговаривать с тем или иным человеком. Он деликатен, а это редкая и ценная душевная черта. Приехав к Левину поохотиться, он ничего не рассказывает ему о кити, не потому, что ему все равно, а потому, что знает тяжелый, обидчивый характер своего друга и ждет вопроса от него. Можно еще много говорить о достоинствах Стивы, но не это главное. Анна Каренина не роман нравов, а глубокое философское произведение. И вот центральный вопрос, который задает Толстой через образ Стивы. Насколько вообще люди нуждаются в духовности? Скажем еще точнее, зачем нужен Бог и зачем нужна религия? Подойдите к Стиве с сакраментальной фразой, которую приписывают Достоевскому, хотя ни он, ни его герои такого не говорили. «Если Бога нет, то все дозволено». Он сильно удивится, потому что увидит здесь отсутствие логической связи между двумя частями предложения. «Если Бога нет, то что?» «А если Он есть, то что?» если все дозволено то что? Что Бога нет? А если не все дозволено, то что? Что Бог есть? Почему? Интересно, что исключив категорию духовности из своей жизни и являясь чистой воды эпикурейцем, Стива куда более воцерковленный человек, чем Левин. Левин даже не знает о том, что перед венчанием необходимо говеть и исповедаться. Стива знает. Положим, он знает это потому, что когда-то венчался с Долли. Но именно Стива устраивает Левину встречу со старым священником, разговор с которым окажется очень важным для духовного развития Левина. Стива знает и тонкости церковного развода, о которых почему-то не знает высокодуховный Каренин, услышавший о них от своего адвоката. Спасая сестру, Стива берется быть посредником между Анной, ее мужем и духовной консисторией. Это, разумеется, не говорит о том, что Стива глубоко воцерковлен. Это говорит о том, что он знает, как практически устроен этот мир, в том числе и в религиозном плане. Поэтому там, где его взять сестра и левин, тычутся во все стороны, как слепые котята, Стива находит для каждого верный практический путь. В сущности, если бы Стива дожал Анну и Каренина, доведя их до выгодного для сестры развода, никакой трагедии в конце романа не случилось бы. Кстати, так и было в одном из вариантов черновиков Анны Карениной. Каренин взял вину измены на себя. Они с Анной развелись. Анна уехала с Воронским в его имение, и там они обвенчались. Но Стиве пришлось умыть руки. Духовные люди не ищут легких путей в жизни, как он. Они страдают и мучают других. Как это делает Каренина, и как это делает Левин. На первый взгляд Константин Дмитриевич Левин, с какой стороны на него ни посмотри, единственный, исключительно положительный герой романа. В отличие от других главных персонажей, он трудится на земле, а не проматывает имение своей жены, как Стива. Не живет в долгах, задерживая деньги портным, как Вронский. Он не пьет и не курит. Он страстный физкультурник, живущий по принципу «в здоровом теле здоровый дух». Он не имеет дела с гулящими женщинами. В вопросе брака расчет для него ничего не значит. Левин готов своим трудом содержать свою будущую семью, что в итоге и делает. Он умен. Он много читает, причем сложные научные и философские труды, и сам пишет какую-то книгу о национальном характере русского сельскохозяйственного рабочего. Он надежный человек, о чем говорит старый князь Щербатский предпочитая Левина в качестве жениха для своей дочери. Наконец, он почти безгрешен. В романе мельком упоминается какой-то грех Левина, который случился с ним в молодости, но ничего внятного об этом не говорится. Если Левин не посещал публичных домов, как он признается стиви то можно предположить, что этот грех произошел с крестьянкой в его имении. Однако Толстой не развивает эту тему. Возможно, потому, что она была бы слишком болезненной для его жены. До брака с Софьей Берс у Толстого была связь с замужней крестьянкой Аксиньей Базыкиной, которая родила ему внебрачного сына. Софья Андреевна знала эту историю, сталкивалась с Базыкиной и ее ребенком, когда поселилась в Ясной Поляне и страшно ревновала мужа. Софья Андреевна помогала ему в работе на данной Карениной. Ночами переписывала черновики и подсказывала какие-то детали, важные для создания женских образов. В очерке об Софье Толстой Максим Горький проницательно заметил. «Нам неведомо, что и как говорила жена Льва Толстого, В те часы, когда он глаз на глаз с нею, ей первый читал только что написанные главы книги. Не забывая о чудовищной проницательности гения, я все же думаю, что некоторые черты в образах женщин его грандиозного романа знакомы только женщине и ею подсказаны романисту. Но именно поэтому ввести в свой роман сюжет с Аксиньей Толстому было невозможно его жена и помощница этого бы не перенесла. А жаль, этот сюжет сделал бы образ Левина куда человечнее, сняв с него глянец исключительной положительности. Но Толстой приберег этот сюжет для повести «Дьявол», которую написал в начале 80-х годов и 20 лет прятал рукопись от жены в обшивке кресла. В начале 1900-х рукопись все-таки была обнаружена, и Софья Андреевна, как пишет в своих записках личный врач Толстого Душан Маковицкий, устроила автору грандиозный скандал. К тому времени греху Толстого было уже более полувека, а когда он писал Анну Каренину, это была сравнительно близкая история. Сюжета с условной аксинией катастрофически не хватает в последней части романа, где рисуется почти идиллическая картина семейного счастья Китти и Левина. Размолвки между ними носят ничтожный характер, а ревность друг к другу не имеет под собой никаких серьезных оснований. Она безгрешна, не считать же грехом ее давнее увлечение Вронским. и он тоже почти безгрешен. Это, наверное, хорошо для жизни, но плохо для романа. Итак, Левин, в отличие от Стива и Вронского, это исключительно положительный тип. Но зададим себе вопрос, кто его любит и кого любит сам Левин? Стиву? Стиву любят все. Братьев Николая и Сергея? Это дела родственные. Есть еще родная сестра, которая живет за границей, и финансовыми делами которой занимается Левин. Но она ни разу не появляется в романе. К тому же отношения между тремя братьями весьма сложные. Старший Сергей к Николаю относится с презрением, а к Константину снисходительно. Николай ненавидит Сергея, а Константина любит, но болезненно, с обидой на то, что братья лишили его доли имения матери, Вернее, не позволили распоряжаться им по его усмотрению. К тому же Николай сгорает от чахотки, а его родной брат физически совершенно здоров и пышет силой и энергией. Братского общения между ними не получается. Константину тяжело встречаться с братом, и он делает это не столько по искренней любви, сколько по нравственной обязанности. В свою очередь, Николай вынужден сравнивать себя с братом и со всех сторон не в свою пользу. Это вызывает у него раздражение и ведет к ссорам, которые он провоцирует. И даже перед смертью Николай испытывает симпатию, скорее, к Китти, которая за ним ухаживает, а не к брату, который с ужасом смотрит на умирающего и даже не может этого от него скрыть. Еще Левин любит кити В традиционном понимании романа их брак счастливый. Остановимся пока на этом. Сцена объяснения Левина в любви и нового предложения руки и сердца с помощью начальных слов, написанных мелком на ломберном столике, стала уже классикой сентиментального жанра. Но в романе есть и другой, очень важный, но менее заметный эпизод когда Долли, принимая Левина в своем имении, пытается объяснить ему, почему ее сестра сначала предпочла Вронского. Задача Долли сложна — вновь свести свою сестру с Левиным после того, как Вронский ее обманул. Но Левин оскорблен и видеть кити не желает. Приезжая по делам в Москву, он не посещает дом Щербатских и даже не пытается ничего узнать о состоянии здоровья Китти. «Отчего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве?» спрашивает его Долли. «А что здоровье ее лучше?» спрашивает Левин. Долли прямо и косвенно дает ему понять, что Китти ждет его возвращения. Казавшееся мертвым чувство оживало все более и более,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 Мертвец умер, не успев воскреснуть. Левин все понял. кити любила Вронского. Но Вронский разрушил ее девичьи мечты о счастливом браке. И тогда на руинах этой мечты опять появляется он, Левин. Надежный, положительный, давний друг семьи. Это все замечательно, только выбора у кити уже нет, как в начале романа. Теперь выбор за Левиным. И Левин снова приедет в Москву. Снова зимой, но уже победителем, после удачной медвежьей охоты, где убьет медведицу, шкуру которой ему доставят прямо в номер гостиницы. Он будет измерять ее аршином на глазах у Стивы, который опять появится, как черт из табакерки, чтобы устроить брак Левина со своей свояченицей. Потом он явится в дом Облонских на званный ужин, и снова сделает Кити предложение. Но не вслух, а мелком, начальными буквами, краснее от смущения или от гордости. Ведь если Кити второй раз скажет ему: "Этого не может быть", это будет окончательная катастрофа. Но возможно, он делает это из деликатности? Ведь и для Кити второй раз вслух отказать Левину которого она знает с детства, будет мучительно. Так уж лучше с помощью мелка и ломберного столика. Просто такая игра. Он напишет, кити сделает вид, что не поняла. Разобраться в этом комплексе переживаний Левина непросто. В отличие от Стивы, он сложный человек. Постараемся еще раз ответить на вопрос, кто любит Левина. Если не считать братьев и сестры, то в начале романа это только два существа – старая няня Агафья Михайловна и старая охотничья собака Ласка. Толстой недаром подчеркивает возраст собаки. Как и Агафья Михайловна, Ласка провела в Покровском всю свою жизнь. Старый дом, старая няня, старая собака – вот, собственно, по-настоящему близкий круг Левина. Это и есть то уютное пространство, в котором он чувствует себя исключительно хорошо и где ему, как он говорит, с самим собой не скучно. Да, есть большое хозяйство, но это дело, и это его нравственная обязанность, как он ее понимает. С крестьянами у Левина напряженные отношения, как у всякого хозяина и работодателя. Настоящий покой он находит только в своем старом доме.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 Они жили той жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить своей женой, своей семьей. Левин бежит из Москвы, раньше Анны, и тоже поездом. И, как и она, не находит там себе места. Поезд – это не место. И это промежуток вне времени, отрезок жизни – Вырезанный из нее, как ножницами, его нет. Короткая смерть. Жизнь возобновляется в тот момент, когда ты спускаешься на перрон. Каренину в Петербурге встречает нелюбимый муж. Левина, кривой кучер Игнат. С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь, он в девятом часу ночи подъехал к своему дому.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 Добежав до нее, он повис ей на шее. Возможно, это случайный параллель, и сам Толстой не придавал ей значения, хотя сравнение собаки и ребенка не такое уж странное, как может показаться. Тем более, что разница между возвращением Анны и возвращением Левина из Москвы огромна. В Москве начинается роман Анны, а в Петербурге он продолжается. Вернувшись в деревню, Левин на целый год выпадает из романного пространства. На время Левин перестает быть частью сложной любовной пентаграммы «Анна, Китти, Каренин, Вронский, Левин». И это его в целом устраивает. Еще в первое время по возвращении из Москвы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 тоже будет и с этим горем. Пройдет время, и я буду к этому равнодушен. Конечно, Левин не может быть полностью равнодушен. Воспоминания об отказе Кити и встрече со своим соперником Вронским будет терзать его еще долгое время. И вопрос не только в уязвленной гордости, хотя это очень важно, Главное, что Кити и Вронский разрушили его мечты о семейной идиллии, как Анна и Вронский разрушили аналогичные мечты Кити. В этом Левины Кити похожи. И в этом залог того, что оба на руинах своих былых мечтаний когда-то построят крепкий и надежный семейный дом. Это и есть их с Китти роман в котором участвуют легкомысленный соблазнитель Вронский, коварная прелестница Каренина и посредники Стива и Долли. Если бы этот роман не имел продолжения, если бы Левин случайно не встретил карету с Китти, которая после лечения за границей отправилась в имение своей сестры Долли, если бы он из-за своей гордости не решился на новое предложение кити то вся арочная структура Анны Карениной, о которой Толстой писал Рачинскому, рухнула бы. Мы действительно имели бы две параллельные истории Анны Каренина и Вронского и Левина с деревенским домом, старой няней, собакой Лаской и сельскохозяйственными заботами. Но все равно остается вопрос, не является ли это стяжение двух историй в один роман искусственным. Где здесь тот самый замок, который держит весь свод, и которым так гордился Толстой, когда писал Рачинскому об особой архитектуре романа? Кто такой Константин Левин, кроме того, что он старательный помещик и деревенский домосед? В романе есть две системы измерения личности – светская, столичная и мирская деревенское. В деревне Левину непросто, как однажды остроумно написала в своих дневниках жена Толстого Софья Андреевна. Сельское хозяйство – это борьба за существование с народом. Крестьяне готовы обманывать Левина на каждом шагу, когда он пытается сделать свое хозяйство более прогрессивным в каждой такой попытке они видят какой то подвох новую усовершенствованную систему эксплуатации их тяжелого труда они портят и ломают дорогие сельскохозяйственные машины и в идеале мечтают вернуться к сахе это страшно злит левина порой он чувствует свое бессилие в борьбе за существование с народом и готов бросить заниматься хозяйством тем не менее в деревне он свой а в городе – чужой. По столичной оценочной системе Левин – это классический социопат. Научное определение социопатии такое – расстройство личности, характеризующееся антисоциальностью, игнорированием социальных норм, импульсивностью, иногда в сочетании с агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности. Каждый из этих симптомов проявляется в Левине, как только он приезжает в Москву. Вот он оказывается на пороге присутствия, которое возглавляет его приятель Облонский. Заведение серьезное, непосредственно подчиненное Петербургскому министерству, в котором служит Каренин. Левина тут никто не знает. Судя по тому, как на него с любопытством смотрятся служивцы Стивы, Он вообще здесь впервые. И что же он делает? Не снимая бараней шапки и тулупа, за которым не видно его приличного костюма, Левин рвется напролом в кабинет начальника, пугая сторожа. Разумеется, сторож не пускает нахального мужика, тем более что в кабинете Стивы идет утреннее заседание. Но шуму Левин успел наделать много. Это дошло до Стивы кто это входил спросил он у сторожа какой то ваше превосходительство без спросу влез только я отвернулся вас спрашивали я говорю когда выйдут члены тогда где он нечто вышел в сене а то все тут ходил этот самый сказал сторож указывая на сильно сложенного широкоплечего человека с курчавую бородой который не снимая бараней шапки быстро и легко взбегал наверх по стертым ступенькам каменной лестницы один из сходивших вниз с портфелем худощавый чиновник приостановившись неодобрительно посмотрел на ноги бегущего и потом вопросительно взглянул на облонского что происходит Левин никогда не бывал в казенных учреждениях он который успел поработать в земстве и мировым поредикам Он, который устраивает в России дела его живущие за границей сестры, конечно, бывал, и не раз. Почему же он ведет себя таким образом? И почему не просит доложить о своем приходе? Стива – хороший психолог и знает о болезни своего старого друга. Он обращается с ним ласково, но как с больным. Степан Аркадьевич стоял над лестницей. Добродушно сияющее лицо его из зашитого воротника мундира просияло еще более, когда он узнал вбегавшего. — Так и есть! Левин, наконец! — проговорил он с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. — Как это ты не побрезгал найти меня в этом вертепе? — сказал Степан Аркадьевич, недовольствуясь пожатием руки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 как будто проводя между опасностями. Здесь важна каждая мелочь. И то, что Левин только протягивает руку Облонскому, а тот в ответ обнимает и целует его. И то беспокойство, с которым оглядывается Левин, потому что окружающая среда мнится ему враждебной. И это его озлобленная застенчивость, которая легко может перерасти в агрессию. Левину кажется, что он оказался в опасной для него среде. Но на самом деле это он опасен для окружающих, начиная со сторожа и заканчивая служащими присутствия. Во всяком случае, таким он видит с этим людям. Поэтому Стива ведет его за руку как ребенка или как больного.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 Его сводный брат, у которого он остановился в Москве, Сергей Иванович Кознышев, знаменитый писатель и социолог. Можно было бы предположить, что Левин слишком засиделся в своей глуши и несколько одичал. Но он довольно часто бывает в Москве, и очевидно, что он приезжает сюда не развлекаться, а по делам. И вдруг такая паника в каком-то присутствии, где работает его друг». Кстати, его единственный друг. Это тоже важная деталь. У Левина нет друзей. Кроме Стивы, который приятель всем на свете, у Левина нет ни одного друга. Посмотрите, сколько товарищей у Вронского. Несмотря на то, что он закончил привилегированный пажеский корпус, он служит в обычном гвардейском полку. И у него много друзей, в том числе и близких. Яшвин, Петрищев и другие. А все потому, что Вронский не задирает нос, не кичится своим богатством и родовитостью. Он ровен со всеми, кроме подлецов. Такой же Стива. А Левин, едва познакомившись с двумя сослуживцами Стивы, он уже смотрит на них с ненавистью, как будто кто-то сейчас обидел его, хотя никто его не обижает.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 А тотчас заметил это и улыбнулся. Его только что познакомили с Гриневичем, но он не смотрит ему в лицо, а уставился на его руку. Это мало того, что неприлично, но это и довольно странно выглядит со стороны. С человеком разговаривают, а тот рассматривает твои ногти и запонки. Стива пытается пошутить над ним, увидев его костюм, пошитый у французского портного,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 и вследствие того, стыдясь и краснея, еще больше почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него. Левин краснеет и чувствует, что он краснеет, и от этого краснеет еще больше. А в романе есть три персонажа, которые часто краснеют. Это Левин, кити и Анна. И только два персонажа, которые наблюдают себя со стороны глазами других людей или своими глазами, но как если бы кто-то на них в это время смотрел. Это Анна и Левин. Классическое место в романе, которым восхищался Чехов, когда Анна чувствует, как ее глаза блестят в темноте. У Левина эта психологическая особенность приобретает какой-то болезненный характер, едва он оказывается в светском обществе. На вечере у Щербацких, где он делает Ките предложение, он краснеет два раза, но никогда не когда делает предложение Кити, а когда разговаривает с другими людьми, с графиней Нордстон и Вронским. Это происходит от того, что с Кити они давно знакомы а Вронского он видит первый раз. Одна из характерных особенностей мимики Левина — его лицо часто приобретает злое выражение. Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость. «Что такое Вронский?» — сказал Левин, и лицо его из того детски восторженного выражения, которым только что любовался облонский вдруг перешло в злое и неприятное. Левин не злой человек, но и недобрый, в отличие от Стивы. Тот знает о своей греховности и легко переносит ее, поэтому он нетребователен и к людям. Но Стива заурядный человек, а Левин – нет. Он постоянно находится в состоянии душевного и умственного самокопания, но по этой же причине он и других меряет, тем большим оршином, которым меряет себя и убитую им медведицу. Однако этот аршин совершенно не подходит другим людям – слабым, маленьким и, может быть, даже никчемным, но не обязанным соответствовать левинскому стандарту. Когда он приходит со Стивой в ресторан, их за конторкой встречает француженка. Стива говорит ей что-то смешное, и женщина искренне смеется. Как истинный эпикуреец, Стива в ожидании сытного обеда выпивает за конторкой рюмку водки и закусывает рыбкой. Эта деталь едва ли не более вкусная, чем сам роскошный обед. А как ведет себя Левин? Левин же только от того не выпил водки, что ему оскорбительно была эта француженка, вся составленная, казалась из чужих волос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 В черновиках романа, когда он посещает брата Николая, живущего с проституткой Машей, единственным человеком, кто за больным ухаживает, Левин про себя называет ее «сукой». Оказавшись в Москве, Левин на всех зол и всех презирает. Бедного сторожа, непустившего его в присутствие из-за его внешнего вида, Гриневича за его длинные ногти – падших созданий которых он в глаза не видел профессора которого встречает в квартире кознышева и который ему кажется глупым графиню нордстон а ведь она лучшая подруга кити и конечно вронского хотя старается видеть в нем только хорошее Общаться с Левиным тяжело. Даже Стива испытывает облегчение, когда заканчивается обед, и он переключается на разговор с каким-то адъютантом. У Щербацких во время спора левина на аспиритизме все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это. Еще одна отличительная особенность Левина – он всегда появляется в ненужном месте в ненужное время. На каток он приходит тогда, когда между кити и ее матерью, по сути, уже решен вопрос о Вронском. Но Левин об этом не знает. Его появление пугает княгиню. Она боится, что ее дочь переменит решение из-за жалости к Левину. Китти плохо катается на коньках. А Левин едва ли не первый русский конькобежец, как говорит кузен кити Коля Щербатский. Ведь он во всем старается дойти до совершенства и он демонстрирует кити свое искусство, не чувствуя неделикатности этого жеста со своей стороны. В этой ситуации при всей ее психологической трепетности есть что-то неловкое. Увидав уходившую кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки,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 Ведь именно по «Пятницам» немец-часовщик приходит к Аблонским заводить часы. Каким образом спустя несколько страниц «Пятница» превращается в «Четверг» — непонятно. Если это случайная ошибка автора, почему никто из первых читателей романа, Софья Андреевна или Николай Страхов, не заметили ее? Ведь она бросается в глаза. Почему ее не исправили в первом отдельном издании романа, после того, как в журнальной версии его прочитали тысячи людей, и, по крайней мере, часть из них не могли этой ошибки не заметить? Приходится согласиться с Владимиром Набоковым, который писал, что в романе время у разных героев течет по-разному. Но в случае с Левиным это какая-то вопиющая разность. Сначала пропадает один день, а потом целый год. Первая интимная близость между Анной и Вронским случилась спустя почти год после их встречи в Москве. Внебрачную девочку Анна рожает в начале зимы. В этот же день Левин приезжает к облонским делает повторное предложение кити и получает ее согласие. На этом вечере у Облонских присутствует Каренин, с которым Левин накануне случайно познакомился в вагоне поезда. Вломившись в купе в тулупе и шапке после охоты на медведя, примерно так же, как он вломился в присутствии Облонского в начале романа, и проводник тоже хотел его выгнать, как сторож присутствия. После вечера Каренин едет в гостиницу и получает телеграмму от Анны, что она умирает и ждет его. Он мчится в Петербург и находит Анну в родовой горячке. Стало быть, роды были вчера. Между двумя зимами началом романа и его продолжением прошло не меньше двух лет. За это время случилось много событий. Бурный роман Анны Евронского, страдания Каренина, скачки со сломанным хребтом фру, -фру признание Анны мужу в неверности, угроза Каренина отнять у нее Сережу и многое другое. Но для Левина, сидевшего в своей деревне, прошел всего один год. Когда он приезжает к Аблонским, чтобы сделать Ките новое предложение, она говорит ему виноватую и вместе доверчивую улыбкой. Прошлую зиму, вскоре после того, как вы у нас были, у Долли дети все были в Скарлатине. Левин последний раз был у Щербатских прошлую зиму, то есть год назад. А для Анны, Каренина и Вронского прошло два года. Куда же потерялся целый год в романе о Левине и Китте? В самом начале романа с появлением Левина в Москве происходит сбой хронологии в повествовании. Например, разговор с профессором на квартире Кознышева описывается после того, как Левин встречается со Стивой на его службе. Но Левин едет к стиви после того, как из квартиры Кознышева уезжает профессор. Этот разговор не имеет никакого значения для завязки интриги между Левином и кити Анной и Вронским. Для романа он не нужен но это дает некоторую краску для характеристики Левина, а стало быть, наплевать на хронологию и цельность интриги. Какая для Левина с его дикостью, о которой говорит Стива, разница – четверг или пятница, два года или один? Он живет в другом времени и в другом пространстве – но при этом вторгается в пространство романа о банне так же, как вламывается в присутствие Стивы и в купе Каренина. Грубо, беззаконно, но с такой мощью, что никто не в силах ему помешать.